Глава девятая. Ничего, так бодренько пошел вторник. Какие еще сюрпризы мне приготовили ученики? Будущее покажет. Интересно, а кто, кроме Илги и ее покровителей, знает о таких способностях учащихся восьмого Г. Класса школы номер 22? Не обо всех, а хотя бы о некоторых. Кроме меня, конечно. Родители, братья, сестры знают, вряд ли. А если и знают, то помалкивают. Впрочем, суперспособность — суперспособности и рознь. Если умением своего отпрыска сходу запоминать прочитанное слово в слово можно гордиться, меткостью восхищаться, то вот о странных игрушках, рецепт изготовления которых приходит во сне, лучше помалкивать. Не исключено, что родня знает и помалкивает. А то кто-нибудь сообщит, куда надо. Впрочем, родни у Тохи всего-навсего одна бабуля, да и та с радикулитом. Кстати, не связано ли с этими психологическими аномалиями то, что у каждого из моих учеников, даже внешне благополучного, что-то не так в семье? Ладно, пока рано делать выводы. Я еще не у всех побывал дома. Жизнь становится все сложнее, а значит, интереснее. Унывать и предаваться самокопанию некогда. Только вперед. «Кстати, мне пора на секцию». Я решительно повернулся в сторону школы. Пока пацаны отрабатывали приемы, я посматривал на тех, которые были из моего класса, пытаясь разглядеть в них признаки этих самых способностей. Ничего не разглядел. Даже метки Сидоров укладывал соперника на лопатки не лучше прочих. «Ну правильно, сам бы это тебе не пятаки в корзину метать». Когда занятия закончились, я, как обычно, взялся развозить пацанов по домам. Зименно я нарочито повез домой последним. Меня так и подмывало проверить его ноктолопию. Незаметно выключив фары на самом темном участке улицы, я пробормотал. Вот черт, с фарами что-то стряслось, и как теперь ехать, низги не видно. При этом я покосился на ученика. Не страшно, сказал он, езжайте прямо пока. «Хорошо», — кивнул я. Затея была рискованной. Мало ли, какой алкаш бросится на перерез. И все-таки я продолжил путь с погашенными фарами. Конечно, полной темноты не было. Из окон окрестных домов сочился свет, да и белеющие на обочинах кучи снега обозначали направление движения. Подсвечивали пути встречные машины, которых, впрочем, было мало. А попутных вообще не попадалось. Скорость я сбросил до минимума и правильно сделал, потому что Серега вдруг сказал. Через метров пятьдесят переход, на нем дедуля какой-то. Я пока никого не видел, но решил, что мой личный эксперимент удался. Поиграли и будет. Снова включил фары. «О, заработали!» — выдохнул я с неподдельным облегчением, потому что конусы лучей впрямь выхватили из темноты фигуру старика, семенящего через проезжую часть улицы. К дому, где жили Зимины, мы подъехали уже без всяких фокусов. Пожав на прощание Серёге руку, я высадил его и покатил домой. Теперь осталось дать Ильину прочитать страницу книги, а затем попросить его ее пересказать, и можно считать, что все четверо протестированы. А как быть еще с двадцатью тремя? Разве что повезет, как с Макаровым. Или проще попросить гражданку Эглитера сказать, чем отличаются остальные пацаны моего класса от остальных шкалеров. Но она может и отказаться. Сошлется на отсутствие у меня допуска или что-нибудь еще придумает. Поневоле вспомнился осенний эпизод, когда во время похода четверо отправились на поиски надуманных сокровищ в заброшенной шахте. Кто там был? Доронин, Кривцов, Зимин и примкнувшая к ним Маша Киселева. Я тогда настолько обрадовался тому, что нашел их, что не обратил внимания на некоторые странности. Но вот, например, они уверяли, что в фонарике села батарейка, и потому они заблудились. Однако в этой компашке был Зимин, которому темнота нипочём. А был ли у них фонарик вообще? Сейчас неважно. Куда важнее, что чувствовали себя детишки, если не считать хныкающей девчонки, на удивление, спокойно. Я бы даже сказал, слишком спокойно с учетом ситуации. Правда. У них возник какой-то спор. Кажется, спорили Зимин и Кривцов по поводу того, в какой штрек они свернули. Зимин утверждал, что в левый, а Кривцов, что в правый. Я доверился версии последнего, хотя слева шум воды был громче. И не прогадал. Как-то не задумывался, за каким бесом они туда вообще полезли. Да и не я один. В школе не провели даже толком разбора этого проступка. Вероятно, на радостях, что всех удалось благополучно вытащить из затапливаемого подземелья. А так глупые детки полезли искать сокровища. Доблестные преподаватели физкультуры и начальной военной подготовки их вытащили, потому что таков их долг. И все. И не о чем больше говорить. А ведь полезли они туда явно не за мифическим кладом. А вот зачем тогда? Зачем-то более реальным? Хотя, может, закладом. В их возрасте это нормально найти клад и отдать его на постройку космического корабля. Был в моем детстве фильм такой. Главное, что они явно рассчитывали на успех. На чем строился их расчет? На фонарике? Вряд ли, а вот ноктолопия Зимина вещь более надежная. У нее батарейки не сядут. По крайней мере, не так скоро, однако одного умения видеть в темноте мало для исследования подземных пустот. Нужно еще умение ориентироваться в незнакомой обстановке, да еще в замкнутом пространстве. Вот чем, вероятно, обладает только Кривцов. Ну, предположим. Поговорить, что ли, с ними на эту тему, авось расколется. Я теперь для них вроде не чужой, хотелось бы во всяком случае так считать. А, впрочем, может, я приписываю пацанам мотивы и поступки их возрасту несвойственные. И они в самом деле полезли в старую шахту с выдуманным кладом и действительно заблудились. И наверняка погибли бы, если бы не мы с Емельянычем. Ладно, поговорить можно хотя бы для того, чтобы выяснить, верна ли моя догадка о суперспособности Кривцова. На сегодня хватит загадок. Я приехал домой, едва умывшись, кинулся к холодильнику. К счастью, в нем еще оставалась колбаса и сыр, и даже яйца. Состряпал себе замечательный омлет. И снова подумал о Наташе. Надо завтра ей позвонить. Утром в среду после пробежки и завтрака я действительно набрал номер вахты общежития, попросил позвать Кротову из 33-й комнаты. Вахтер, вернее, вахтерша сказала, что та не приходила с вечера. Наверное, опять на сутках. Я позвонил в больницу в Сестринскую, но мне ответили, что у Наташи отгулы. Опа, вот террас. Куда же она подевалась? Может, к родне поехала? Ясно одно. В ближайшее время мне не светит домашняя еда. Придется пользоваться общепитом и закупаться полуфабрикатами. Ну и ладно. Я с головой погрузился в школьную суету. Вспомнил с раскаянием, что так и не съездил к Еремею Владимировичу Пирогову, тренеру по баскетболу. Следовательно, завтра надо бы заскочить как раз перед очередной встречей с Ильей Ильичем. Времени хватит. На большое перемене я решил переговорить с Толиком. Он как раз лонялся с самым задумчивым видом по коридору первого этажа. «У меня есть к тебе несколько вопросов», — сказал я Кривцову. «Давай зайдем в пустой класс, а то здесь нас шибут с ног и затопчут». Он кивнул. Я отворил дверь кабинета русского языка и литературы, и мы вошли в тихое помещение с портретами классиков на стенах. Те смотрели на нас с некоторым любопытством, как мне показалось. Мы сели за первую попавшуюся парту. Я не хотел, чтобы наш разговор выглядел как допрос. Мне нужна была дружеская откровенность, а не показания. Толик молчал, ожидая, когда я начну, и казался спокойным. А я думал, с какого бока зайти? Спросите в лоб, что вы на самом деле делали в шахте? А вдруг соврет? Ну или не соврет, а озвучит первоначальную версию про сокровище. И я решил не юлить. Никак в толк не возьму, Толик. Что же вы делали тогда в заброшенной шахте? В походе. Помнишь? Сходу спросил я. Кривцов засопел. Ему явно не хотелось отвечать откровенно, но и врать тоже. Неглупый парень понимает, что если бы меня устраивала старая версия, я бы не стал полгода спустя поднимать эту тему. Мы искали медный ключ, пробурчал он, опустив глаза. Какой еще ключ? Удивился я. От чего? Не от чего, будто с чувством явного превосходства откликнулся Толик. «Это ключ не от замка, а от полезных ископаемых. Ключ к подземным тайнам, ну там, к залежам руды разной». «Ага, в том числе и к сокровищам», — кивнул я. Но это наверняка сказка. Павел Бажов с хозяйкой Медной горы или там серебряная копытца мамина Сибиряка». «Анатолий, вы же все пионеры». «Без пяти минут комсомольцы, советские школьники. Как вы можете в такое верить?» «Не сказка, а легенда». Поправил меня Кривцов. Немец Шлехтер привез медный ключ в каменный лог из Германии. Об этом можно прочитать даже в учебнике по истории родного края. Не верите? Посмотрите. Ладно, кивнул я, проверю. Только с чего вы взяли, что ключ этот валяется в заброшенном руднике? Ну, его где только не искали, а вот в каменном логу нет. Допустим, что вы самые умные, проговорил я. «А как вы собирались его искать в полной темноте, без карты, без запасов еды и воды?» «Серега Зимин видит в темноте, как кошка, а я...» — он осекся. «Что ты? Ну давай, договаривай, раз уж начал». «Понимаете, только не смейтесь, у меня в голове иногда будто карта появляется», — нехотя проговорил Толик. «Только не плоская, а объёмная». Из-за этого иногда бывает трудно понять, где вверх, где низ, где правая сторона, где левая. Но если я поверну не туда, у меня голова начинает болеть. Теперь понятно, — проговорил я. Тогда в шахте ты сказал, что вы повернули направо, а Зимин, что налево. Потом ты уточнил, что идти надо туда, где шум воды сильнее, а сильнее он был с левой стороны. То есть с направлением ты ошибся, но уточнение исправило твою карту в голове. «Ну, где-то так». Мы помолчали, а потом я спросил. «Как поживает твоя мама?» «Нормально», — ответил Кривцов. «Вас часто вспоминает. Жалеет, что не заходите. Ну, может, еще и зайду. Мы будем рады». В это время позвонил звонок с большой перемены. Мы встали и пошли на уроки. «Толик учиться я учить». После урока я отправился в школьную библиотеку. Давно собирался туда заглянуть. А ведь я сюда нос не совал с той поры, как сдал груду педагогической и методической литературы. По глазам библиотекарши было видно, что она удивлена. Тем не менее, улыбнулась, как таю. Вообще, Ирина — женщина симпатичная. Подростки мужского пола наверняка частенько сюда забегают. Я и сам так делал, когда учился. Правда, в нашей школе библиотекарем была узбечка, но очень хорошенькая. «Ирина Аркадьевна, — сказал я, — мне хотелось бы почитать что-нибудь о «Медном ключе». «Тогда вам стоит взять сказки-легенды про Нырского края», — ответила она. «А, ну вот ее и дайте. Минуточку». И она пошла вдоль стеллажей. Не, она и в самом деле ничего, несмотря на свои три с лишним десятка. Через пару минут библиотекарша вернулась к стойке, открыла небольшую, довольно потрёпанную книжку, вынула из неё карточку, зафиксировала дату выдачи книги и мою фамилию. Теперь я мог её взять с собой. Поблагодарив Ирину, я отправился в своясе. Мне нужно было запастись продуктами, главным образом теми, из которых можно готовить без особого напряга. В итоге, забега по продуктовым магазинам, я закупился суповыми наборами, пачками замороженных пельменей, Полулитровыми банками с суповыми полуфабрикатами, брикетами каш и сухого пюре. И это не считая докторской и любительской колбас. Макарон, тушенки, рыбных консервов и разного там печенья, чая и прочей бакалеи. Дома я поставил кастрюлю с водой на газ, сунул в нее свиные ребра, Надеюсь, получить с них более-менее наваристый бульон, посолил, начистил картошки. Через некоторое время я вытащил кости с серыми ошметками мяса, покидал в бульон, нарезанную кубиком картошку и, когда та сварилась, вскрыл банку с заправкой для борща. Когда эта смесь забулькала, я погасил газ. Осторожно попробовал. Съедобно. Налил в глубокую тарелку, заправил сметаной, поперчил немного. Начал хлебать. Сносно. По крайней мере, не хуже, чем в школьной столовке. И даже испытал своего рода гордость за то, что самостоятельно приготовил борщ. Холостяк должен уметь всё. Поужинав, я взялся за сказки и легенды про нырского края. Сказки я пропустил, они мало отличались от других, которые я читал в детстве. Те же глупые купцы и попы, смекалистые мужики, лукавые девицы, ловкие парни, умеющие объегорить даже чертей и царей, Я сразу перешел к легендам, которые в книжке именовались «рудничные байки», точнее, к байке о медном ключе. В ней впрямь говорилось, что немец Шлехтер, который сопровождал пугачевского соратника-казака Сермягу, привез из Германии колдовское средство. Медный ключ, позволяющий отыскать любые сокровища, сокрытые в земле, этот немец якобы выменял у черта в обмен на свою бессмертную душу. Дальше перечислялись разные клады, которые были найдены с его помощью. Все это интересно, но не давало ответа на вопрос, имеет ли хоть какое-нибудь отношение к реальности эта история или это чистая выдумка. В конце книжки нашлось послесловие. Автор его, доктор наук, рассуждал по этому же поводу. Он ссылался на какого-то геолога, который утверждал, что медный ключ можно понимать буквально в значении ключ, то есть как подземный источник воды. Нередко такие подземные ключи размывают горные породы и выносят на поверхность их микроскопические частицы. Старатели издревле мыли золото в горных ручьях и реках, но для геологии этот драгметалл отнюдь не единственный, который представляет интерес для промышленности и науки. И горный мастер Шлехтер вполне мог это понимать не исключено, что у него был свой оригинальный метод выявления содержания железа, меди, серебра, золота и прочего в воде, которая размывает породу. Короче, никакой мистики, чертей, продажи души и тому подобного. Забытое открытие, сделанное 300 лет назад. Спрашивается, для чего это нужно мне, физруку средней школы? Да очень просто. Кончится зима, и пацанов снова потянет на приключения. И в этот раз они могут закончиться не так благополучно, как осенние. И мой долг — не столько предостеречь и остаться в стороне, сколько перенаправить интерес шкалеров на более конструктивные задачи. Если уж им так хочется отыскать этот медный ключ, то пусть ищут его не в темных штреках старого рудника, а в библиотеках и архивах. Чем не одна из целей для Ордена? Есть у нас и свой архивариус, который успешно провел такое расследование. Вадик Красильников, который почти что нашел местный аналог гиперболоида, осталось только довести это дело до конца. Ну а если сам теплофорный снаряд отыскать не удастся, то можно продолжить поиски документов, изъятых царской охранкой, а заодно и более достоверных сведений об этом медном ключе. Понятно, что в бумажках захотят копаться не все, Но для самых непоседливых дело тоже отыщется. Утомленный чтением, я пораньше лег спать. Утром, приехав в школу, с головой погрузился в учебный процесс. Тем более, что завуч поставила всех на рога. У кого они были, ей по секрету сообщили, что Горано собирается устроить внезапную проверку. Будут проверять соблюдение методических рекомендаций, плана занятий, будут присутствовать на уроках и даже проверять конкретные знания учащихся. Контрольный срез собирались сделать. Проверить могли кого угодно, в том числе и меня. Должен был прибыть какой-то тренер из спорт-общества, правда, фамилия его Эва не знала. Честно говоря, мне было похрен. Но ну, даже если этот тренер останется чем-то недоволен, из школы меня все равно не прогонят. Молодой специалист, не хухры-мухры. А к нудным прописочиваниям на собраниях у меня иммунитет. Так что новость, которая всполошила весь педагогический коллектив нашей школы, меня не слишком волновала. Тем более, что сегодня мне предстояло мероприятие гораздо менее приятное, нежели внезапная проверка нашей учительской боеготовности.